Глава семнадцатая Ленты новые, прячь ночной порой, Ворот бисерный ты закрой в сундук, Обернутся ленты речной водой, Обернется бисер камнем тяжким вдруг. Опомнилась Глаша, когда за окном уж смеркаться стала, Слышит дядька Трофим с кем-то у калитки беседует, И будто мужской голос отвечает ему, Вскочила Глаша с постели, подбежала к окну и хотела было милого окликнуть, только поняла. Недобрый дядька Трофим говорит, сердито, знать не Глеб. С ним дядька ласков да приветлив. Стала прислушиваться, приглядываться, но ни слова разобрать не может, только голоса грозные, а сумерки сгущаются, двор застилают. Не дать, не взять, чернил кто-то воздух подмешивает. Жутко Глаша сделалась. Сама не поймет, отчего. Только сердечко ноет, рвется птичкой и словно беду чует. Сжала Глаша в руке листик смородиной. Изо всех сил слова услышать пытается. А про себя все шепчет, про горлицу и соколиху. Да только не услышать, ни сердце унять не может. Аж дышать тяжко стало. Подняла голову к небу, звезды выглядывает. Нет звезд. Только ветер по небу тени косматые гонит, Да воет у реки. Вдруг под окном зашуршало, зашипело И на подоконник бросилось. Вскрикнула Глаша, от окна отпрянула, Схватила стул. Скользнула тень по подоконнику, В ноги к ней бросилась и котом обернулась. «Фима!» — подскочила Глаша к коту, На руки подхватила, прижала к груди, Лицо в шерсти густой спрятала и заплакала. А кот и сам едва дух переводит. Шерсть стопоршилась, Листьями до репьем забилась, Дрожит весь. Отняла его Глаша от груди, Гладит, шерсть распутывает. Фимочка, миленький, Расскажи, что творится, Страшно мочи нет. Кот из рук ее выпутался, На окно прыгнул, Припал к подоконнику, Ухо наружу высунул и замер. Полежал так миг-другой, Снова к ней спрыгнул. «Уходить тебе надо, Глаша! Оксанка из ума совсем выжила!» «Подговорила девок до да парней! Пришли с огнем и керосином к дядькиному крыльцу!» «Да тебя выдать требуют! Грозятся дом подпалить!» Глаша так и ахнула. На кровать повалилась. Руками себя обхватила, да дрожит вся. Слово вымолвить не может. Подбежал Фимка, на колени к ней прыгнул. Крутится, когтями ноги цепляет, По щекам хвостом бьет. Поднимайся, Глаша, Не время слезы лить, Время шкуру спасать. Я городами тебя выведу к мосту, Там уж никто не тронет. Хоже, велел в рощи его дожидаться. Плачет Глаша, всхлипывает, За плечи себя обнимает. А чего ж он сам за мною не пришел? И как я одна до реки доберусь, Когда вся деревня меня ищет? Зашипел Фимка, рассердился, Сильнее как когтями царапать принялся. — Да вставай же, знахарка! Мышь и та смерть чует, Бежит скорей ветра, А ты села до да слезы льешь. Не по своей воле он задержался, А меня послал к тебе К речке вывести. Хлопнула дверь входная, Застучали шаги по полу, заскрипели половицы, Звякнул замок, Глухо об пол грохнул. Закричала Глаша, забилась в угол постели, голову руками закрыла. «Не кричи, Глафира, и не то услышит!» Дядька Трофим быстро пересек комнату, Фимку сапогом отпихнул, схватил ее за плечи и встряхнул, на него смотреть заставил. «Слушай, Глаша, да запоминай хорошо. Я тебя сейчас в окно подсажу, и ты напрямки, через огороды заброшенные, до моста побежишь, поняла?» Кивает Глаша, да все всхлипывает. Дядька Трофим по голове ее потрепал. «Вот и молодец! Девка ты умная, бегать быстро умеешь, так что не бойся. Только улицы не ходи, да от людей подальше держись. Бог даст, свидимся завтра в колхозе!» Подхватил ее дядька под мышки, через окно перекинул и прямо в клумбу с розами бухнул. «Беги, Глашута! Тише, мышки, быстрее сокола!» Подскочила Глаша и вслед за Фимой бросилась, дороги не разбирая. Ноги босые скользят по грязи, камень острый в кожу вонзается. Бежит Глаша, ничего не чует, только про себя повторяет. Тише мышки, быстрее сокола. И уж почти огород яхонтовых миновало. Но вдруг зашумели крылья, захлестали по самому лицу, бьют клювы острые, в глаза целятся. Поскользнулась Глаша, скрикнула, упала. Принялись пуще прежнего ее хлистать да клевать. Закаркали, засмеялись хрипло. «Ведьма огородами уходит!» Крикнули у ворот, засвистели, заулюлюкали, следом бросились. Грохнул выстрел, другой, да только топот и крики уж за ней понеслись. «Вставай, Глаша, беги!» Зашипел Фимка, а сам на птиц бросается. В перьях чёрных точно в дыму кружится. «Куда ж я побегу-то одна?» — завизжала Глаша, но страх земли поднял и вперёд погнал. Проносятся мимо дома, покосившиеся, пустыми окнами подмигивают. Ветер за косы хватает, шею свернуть силится. И кричат всё ближе, свистят, будто звери леснова охота гонят. Бежит Глаша... Задыхается, сама точно зверь, а роще, как о спасении, мечтает. Уши речка впереди блеснула, Черная, как смоль, За ней роща так и светится, Так и протягивает ветки руки Ведьме молодой. А за спиной охота мчится, Настигает, ей бы взлететь горлицей сизой, Ей бы взлететь горлицей сизой, В рощу упорхнуть, Да ноги в грязи вязнут, А с неба воронье бьет. Добежала до реки, К мосту повернула, А панцири улиточные, Ноги босые режут, мочи нет. Поскользнулась Глаша, упала, Больно руки о панцере расшибла. «Беги, Глаша, беги!» В голове стучит. Рванулась Глаша, да не может подняться, Тяжесть такая к земле прижала, Точно дом на нее навалился. Шипит над ухом, Ликует хрипло, Горло сдавило, не вздохнуть, не крикнуть. Смеется над ухом голос незвериный, Давит шею руки человеческие. Затем на дед Евграф В родной колхоз воротился, Но не к себе пошел, А к Агафье в калитку Точно чумной долбиться принялся. Выскочила бабка с кочергой, Да видит, дед стоит, Едва дух переводит, Про синеглазочку бормочет И плачет, причитает. Смикнула Агафья, что беда стряслась, ксютку в баню отослала, А деда в дом впустила, Водки подала, договорить да велела. И рассказал дед Евграф, как вечером отправился он сети снимать. Да только чует рощи нынче недоброе. Шумит, стонет, ветер ветками хватает. Делать нечего. В обход пошел, и уж в сумерках к реке спустился. Слышит, на том берегу шум да крики. Видит, огни мелькают, и бежит кто-то. Пригляделся, а это синеглазочка, хожего невеста. Сарафан подхватила и мчит, что косуля. А за ней три девки с огнями. У самого моста нагнали ее окаянные. Повалили и давай душить. Она, бедняжка, бьется, ужиком извивается. Только куда ей против троих? Дед Евграф кричал им. Да не слышит, камни кидал. Да только реку замутил. Схватил он палку потолщик, мосту заковылял, но не поспел. Синеглазочка уж биться перестала. Ручки белые на траву уронила. А девки ее за руки, за ноги подхватили, На пригорок поднялись И прямо в реку бросили. Посмотрели, как река ее сердечную баюкает, Да волнами кутает, Поплевали через левое плечо И прочь пошли. Дед снова к сетям бросился, Да куда ему хромому? Вода синеглазочку уже в омут под мост затянула, Одна ленточка синяя на поверхности треплется, К небу тянется. Откуда ни возьмись, Глеб на мосту возник, глянул туда-сюда, да прямо в омут кинулся, вынес невесту свою на колхозный берег, на траву уложил, припал к груди ее и замер. Да вдруг, как закричит, завоет, точно зверь раненый. Содрогнулась земля, застонала, засвистела роща, так ветки и тянет, так листья и мелет. Вода в реке вспенилась, забурлила, принялся хожей ненаглядную свою в губы холодные посинелые целовать, да грудь белую нажимать. А она лежит, бедняжка, на траве-мураве, глазки закрыла, не шелохнется, бьется над ней хожей, убивается, светом своим колдовским овевает. Слезами горючими омывает, да только всё впустую. Не вздохнёт, не шевельнётся. И бледная такая, точно молоко в жилах. И рад бы помочь дед Евграф, да чем уж тут поможешь. Колесом хоже вернуть милую не в силах. Слёзы в морщины втирает. Старость свою хромую клянёт да охает. Однако глядит, будто отходить девчоночка стала понемногу. Румянец на щёчках заиграл. Задышала тихонька, точно мышка. Принялся Глеб ее водой студеную умывать, По щекам гладить, звать ласково. И помаленьку-помаленьку раздышалась родненькая. Глазоньки синей открыла, да смотрит. Смотрела-смотрела, и вдруг, как заплачет горько, Сжалась в комочек, всхлипывает. Глеб ее к груди прижал, гладит, качает, А у самого слезы так и льются, И дрожат оба, озябли. Дед Евграф куртку свою скинул, Да их родимых укутал, как мог, поднял хожу на руки свою нареченную, курткой дедовую крыл посильнее и кроще направился, а деду велел в колхоз обходным путем возвращаться и людям передать, чтоб никто кроще близко не подходил, покуда хожий с невестой своей оттуда не выйдет. Подхватили руки любимые, за плечи встряхнули и из темноты душной до да тягучей вынесли. Открыла глаз глаза. Над ней Глеб на коленях стоит, именем ласковым ее зовет, выкликает, а у самого в лунном свете по щекам точно серебро струится. Склонился он над ней, гладит, улыбается губами дрожащими. А Глаша и понять не может, отчего он дрожит. Капнула серебряная капля на щеку ей, прожгла мысли туманные и вспомнила Глаше разом и охоту, что гнала ее через всю деревню, И руки Оксанкины, что горло сдавливали, Вздохнуть не давали. Вот что за темнота ее окутала, Вот отчего Глеб дрожит, Да слез унять не может. Смерти своей в глаза она заглянула. Задрожала Глаша, Сжалась на мокрой траве, заплакала. Глеб ее обнял, успокаивает, Только и сам все дрожит. Потом на руки поднял и кроще понес. А Глаша зажмурилась, Прижалась к нему, да всё плачет. Так и не поняла, как Глеб её на полянку заветную принёс. Только почувствовала воду родниковую на лице и губах. Попей, Глашенька, попей, милая. Тычется в губы, точно кот, миска глиняная, шершавая. И вода в ней сладко так пахнет. А Глеб гладит её, целует, да всё шепчет. Хоть глоточек сделай, Глашенька, сразу легче станет. Гудит всё в голове. Туман темный откуда-то наползает, Силы последние вытягивает, Мысли путает. На силу губы разомкнула, Опалила вода, точно огня глотнула. Прокатилась боль острая по груди, Закашлялась Глаша, закричала, Но вдруг разом прошла боль. Туман темный схлынул прочь, Глотнула еще, и дышать легче стало. А третий глоток совсем мысли спутанные прояснил. Открыла глаза — Здесь Глеб рядом. И так хорошо стало. Точно и не было ничего. Точно сон страшный. «Лучше, Глашенька!» — шепчет Глеб. А она лишь улыбается и жмурится. Такая легкость вдруг нахлынула. Так радостно, что спас он ее. Век бы к груди его прижималась, Да только больно холодно. И как по приказу затрещал рядом костер. Заплясал по сучьям огонек бойкий. А Глеб ее на лапник усадил и полную миску ягод лесных протягивает. на ягоды лесной подкрепись, силы тебе вернуть надо!» Смотрит Глаша на ягодную россыпь, диву дается. «И земляника здесь ароматная, которая едва поспевать начала, и брусника соком налитая, которая под конец лета только появится, и малина, что осень любит, и откуда в солнцеворот такие ягоды? Кушай, милая, да отдыхать ложись!» После все как есть расскажу. Ничего не утаю. А теперь не время. А Глаше и не про ягоды вовсе спросить хочется. Другое в глаза узорами бросается. На языке крутится. Да только и правда не время сейчас для таких сказок. Река все силы выпила. Ягоду и ту живать тяжко. Съела Глаше горсточку. Растянулась на лапнике. И уснула в одно мгновение. И не видела, не чуяла. Как потянулись по земле узоры травянистые, заструились по запястьям плетеньем тонким, укутал ее лес колдовством, точно одеялом, убаюкал шелестом дожурчанием. Да Затягиваться стали глубокие рваные царапины от когтей до клювов вороньих на лице и руках, засветились ступни изрезанные, все стереть, залечить старается лес древний. Да только одни следы никак не смоет. На шее тонкой, от рук человеческих. Недобро сверкнули глаза хожего, Принялись пальцы травы жесткие рвать, Да в костер бросать, Стали губы слова грозные шептать. Потянулись от костра ручьи туманные, Растеклись по лесу, Через реку к деревне бросились. Не увидать рассвета тем, Кто на милую его руку поднял, Не радоваться солнцу до лету жаркому. На силу выдернул он любимую смерти, Но не оставит старуху с пустыми руками, Тройкратно отплатит. Захлебнулись волны в реке, Затаился ветер в травах, Замерла роща, листом не дрогнет, Веткой не качнет. Недобрый солнцеворот выдался, Богатая жатва у смерти будет».